избранными. Революция в России оказала гигантское влияние на весь мир, пробудила всеобщие надежды на избавление от системы эксплуатации, насилия, неравенства. Лозунги свобода, равенство, братство зазвучали на одной шестой части мира в своем первоначальном значении. Вряд ли это могло оставить равнодушными и тех, кто помнил их начертанными на знамена французской революции, поднятыми на баррикадах Парижской коммуны. Среди тех, кто потянулся к новым партиям, были и масоны. Многие, надо полагать, вполне искренне разделяли цели русской революции. Некоторые вступали в ряды коммунистических партий, надеясь не упустить возможности повлиять на движение. Влияние масонов в социалистическом и профсоюзном движении особенно стран Южной Европы, стало заметным. Один из ветеранов итальянской коммунистической партии Джузеппе Берти вспоминал, что в довоенной перед Первым мировым конфликтом Италии трудно было стать лидером профсоюза, не будучи масоном. А когда в 1914 году на съезде социалистической партии было решено объявить несовместимым для социалистов пребывание в масонстве, в одном Неаполе из почти двухсот членов партии осталось не более 30: Примечание. Бартолотти, Мезиана, Жизнь интернационалиста, Москва, 1981 год, страница 41. Кстати, среди тех, кто порвал тогда с масонством, был коммунист-интернационалист, Франческо Мезиана. Вопрос о совместимости встал и перед коммунистами. Его подняли перед Коминтерном французские и итальянские коммунисты. Представитель итальянской социалистической партии Грациадеи 29 июля 1920 года выступил на Втором Конгрессе коммунистического интернационала против двойной принадлежности – Которую предлагали некоторые представители из Франции. Он напомнил о принятом еще партией в 1914 году на Анконском съезде решении о запрещении одновременного пребывания в двух организациях. Через несколько месяцев вспыхнула война, сказал Гациодеи. Теперь мы вполне уверены, что без этого постановления наша партия никогда не смогла бы занять такой непримиримой позиции по отношению к войне. А во всяком случае, она раскололась бы в один из самых трудных моментов. Примечание. Второй Конгресс Коммунистического Интернационала. Стенографический отчет. 1921 год, страница 223-224. Грациадей обратил внимание, что франкмасонство – служит буржуазному строю как в национальном, так и в международном масштабе. Его влияние может быть еще более опасно ввиду того, что оно является тайной организацией. Этот вопрос утверждал итальянский делегат. Не интересует рабочих, конечно, победа Октябрьской революции выбила почву из-под ног братьев в нашей стране, но имеет громадную важность – в латинских странах, в Англии и Америке. Франкмасонство пользуется довольно большим влиянием в этих странах. Оно является политической организацией, стремящейся к завоеванию и удержанию власти. Оно группирует промышленников, ученых, дельцов. Эта организация основывается на мировоззрении, резко противоречащем социалистическому, марксистскому мировоззрению. Франкмасоны пытаются затушевать различия между классами, прикрываясь абстрактным и формальным пониманием теоретических прав. Вдобавок, эта организация тайная. Товарищи, примыкающие к франкмасонству, могут нас контролировать, в то время как мы не имеем возможности контролировать их в их организации. Примечание. Второй конгресс коммунистического интернационала. Выступление Грациодея было выслушано со вниманием, однако решение по этому вопросу не было принято. К нему вернулись через полтора года на четвертом конгрессе коммунистического интернационала.